От этого взгляда она смешалась и ответила честно. — Я хотела понять, зачем вы все это сделали? Зачем убили столько ни в чем не повинных людей? — А вы уверены, что они ни в чем не повинны? — И вы уверены, что я имею к этому отношение? — вежливо спросил маг. — Уверена и даже знаю, в какое слово складываются буквы. Ваша цель, Павел Власов, — выбросила Надежда свою козырную карту. Мак поднял на нее глаза, во взгляде его появился интерес. — А вы еще умнее, чем я думал, — произнес он тихо. — Вы значительно умнее. Но я вызвал вас за тем, чтобы объяснить, что вы ничего не сможете сделать. С этими словами он поднял руку и протянул ее к беззащитной, опрокинутой на взничьи лягушке. Необычайно длинным и острым ногтем мизинца он коснулся белого, нежного лягушачьего живота, и надежда вздрогнула от пронзившей ее тело острой ледяной боли. В глазах у нее потемнело, она приоткрыла рот, хватая скудеющий казалось, лишенной кислорода воздух. Боль немного отпустила. Снова несуществующий ветер качнул пламя свечей и ламп, и терпкий запах сделался еще сильнее. Он стал почти осязаемым, почти непереносимым. Надежда перевела дух и поднесла руку к колотившемуся сердцу. «Я прочитала ваше послание», — начала Надежда. «Зачем же вы тогда его составляли, если не хотели, чтобы его кто-то читал?» Она растерянно замолчала. «О каком послании она говорит?» В затылке у нее возникла тупая пульсирующая боль. Что она хотела сказать? Пытаясь собрать воедино ускользающие мысли, Надежда удивленно оглянулась по сторонам. «Что за необычная комната?» такая большая, такая темная. И эти зеркала, они делают комнату еще больше, искажая размеры и форму помещения. И этот странный свет, и запах, томительный пряный запах, вызывающий смутное, тоскливое беспокойство. И что это за человек сидит на коврике в глубине комнаты, скрестив ноги? Худощавый мужчина с наголо выбритым черепом внимательно смотрел прямо в глаза Надежде своими темными, глубокими, выразительными глазами. «Так что вы мне хотели сказать, Надежда Николаевна?» — спросил он мягким, обволакивающим голосом. «Мы знакомы?» — спросила Надежда, испытывая чувство неловкости. «Этот человек называет ее по имени Отчеству. Значит, они знакомы, а она совершенно не может вспомнить, кто он такой». «Это неважно мягко ответил он. «Возможно, мы знакомы, а возможно и нет. Вас не должно это беспокоить. Карл Иванович, проводите гостью». Последнюю фразу хозяин произнес чуть громче. И тут же на пороге комнаты возник маленький уродливый человечек с полудетским, полустарческим лицом. К его лысому, блестящему в свете колеблющегося пламени черепу были приклеены реденькие светлые волосики. Надежде показалось, что она уже видела этого уродца. Карлик взглянул на нее хитрющими маленькими глазками и пропищал. «Пойдемте, я покажу вам дорогу» и тут же затопал ножками по коридору. Надежда вошла в длинный коридор и пошла за ним в чрезвычайной растерянности. Ей было неловко от того, что она не может вспомнить, как очутилась в этой странной темной квартире. И еще эта пульсирующая боль в затылке и запах, пряный, беспокойный запах. Она пошла за уродцем по темному извилистому коридору, вышла на лестничную площадку, Карл Иванович захлопнул за ней дверь с тяжелым звоном, и от этого звона Надежда очнулась в поезде метро.